Глава 9. Нежный соблазн. Несмотря на информацию, которую я предпочла бы прежде не знать, наш вечер с Барсвеллем прошел удивительно. Заставив себя не думать о Кали и его невероятной жизни, я поначалу с головой окунулась в составление меню для завтрашнего ужина, а затем и в написание списка необходимых для приготовления блюд продуктов. Не став мудрить, В конце концов господин Эйлер сам согласился на то, чтобы я выступала в его доме в роли хозяйки. Я выбрала в качестве основного блюда мясной рулет, запеченный в соусе из лесных ягод. Мой папа его очень любит, и именно это блюдо у меня получалось превосходным всегда. К этому горячему было принято подавать сразу два вида гарниров. В качестве первого шел картофель, присыпанный свежей или замороженной зеленью, как более тяжелый и сытный. Второй же состоял из ассорти слегка припущенных в собственном соку овощей. Вообще состав этого гарнира напрямую зависел от сезона года. Ранней весной, например, когда большая часть запасов уже была съедена, я готовила его из квашенных овощей. Также я выбрала две закуски – рыбную и овощную, и два салата. Мясной, который мама готовила по очень большим праздникам, и освежающий. Из кисло-сладких яблок, брусники и капусты. На десерт же ведьмак попросил меня приготовить яблочный пирог. Конечно! С радостью согласилась я, желая отплатить ему за сегодняшний ужин и приятно проведенное время хотя бы такой мелочью. Знаете, а мне бы очень не хотелось, чтобы директором академии стал кто-то другой. Слова сорвались с губ раньше, чем я, в принципе, осознала, что и кому говорю. Не иначе, как второй бокал развязал мне язык отчего стало миг очень стыдно, но, коснувшись моей щеки ладонью, мужчина не дал мне спрятать пристыженный взгляд. «Знаешь», — исправил он меня мягко, но настойчиво. Пальцы его переместились на мой подбородок. Проведя большим пальцем по моей нижней губе, он вдруг повторил на грани слышимости то, что уже произносил раньше. «Я дышать на тебя боюсь, Тиана. В этот момент я тоже боялась». Боялась, что могу позволить ему гораздо больше, чем должна, потому что от его слов, как и прежде, кружилась голова. Чтобы отрезвить в первую очередь себя, я сама заговорила о своих родителях, делилась воспоминаниями о них, о своем детстве и о том, что было принято готовить в нашей семье на праздники». Потом мы как-то неизбежно переключились на сами праздники и пересели на диван, обсуждая, как проходили в моей деревне разного рода торжества. И вот тогда невеста перевязывает своей девичьей лентой ветку дерева в лесу. Только она сама знает, к какому именно дереву ее привязала. Если вдруг эта ветка когда-нибудь сломается, значит, их семья больше не крепкая, рассказывала я одну из свадебных традиций. В каком смысле не крепкая? Нахмурившись, переспросил Барсвиль. Ну, женщину, значит, другую. Ее муж полюбил. То есть, старательно сдерживал Ведьмак усмешку, если в это дерево вдруг попала молния, и жена обнаружила, что ветка сломалась и упала, то ждет ее супруга незабываемый допрос с пристрастием. Ага, даже, может быть, с членом вредительством, согласилась я. В том году тетка Лепранья своего мужа до заикания довела. По всей деревне за ним с чугунной сковородой гонялась. А он, между прочим, двумя руками корову поднять может. «Бедный мужик!» — коротко прокомментировал господин Эйлер свое отношение к этой традиции и вдруг снова переключился на меня. «А как бы твои родители отнеслись, если бы узнали, что я сделал тебе предложение?» Именно этот вопрос я и боялась всем сердцем услышать. «Наверное, заперли бы меня дома...» и больше не пустили бы в академию. И это в лучшем случае. В худшем папа взялся бы за свое ружье, чтобы городского лорда отвадить от меня раз и навсегда, а меня выдали бы замуж за иного. Но рассказывать о таком я, естественно, не стала. Старательно избегая прямого ответа, я сказала совсем другую правду. У нас принято, чтобы жених просил руки суженой у ее родителей, преподнося при этом невесте предсвадебные дары – чтобы продемонстрировать, что она будет жить в роскоши и достатке, объяснил я и с сожалением призналась. При всем желании я никогда не смогу ответить согласием без родительского благословения. Мне в этом плане определенно проще. Мне ничье благословение не требуется, усмехнулся ведьмак, а я вдруг обнаружила себя в странном положении. Голова моя лежала у него на коленях, Как так получилось? Я не смогла бы объяснить, даже если бы подверглась пыткам, но меня все устраивало. Он гладил меня по волосам, а я смотрела в его глаза и видела его улыбку, согреваясь не только теплом растопленного камина. Ну, вы и не девушка, озвучила я свое логичное умозаключение. С этим не поспоришь. Треск поленьев в камине, завораживающее золото пламени, нежные, умиротворяющие прикосновения и тихие беседы. Под рассказ Барсвеля о деле пропавшей старинной брошки я сама не заметила, как задремала. Невесомый поцелуй лег на мои губы. Вероятно, он мне просто приснился, но, может, и нет. «Ведьмочка моя!» — Шепот коснулся слуха, а я крепче обняла ведьмака за шею, прижимаясь к его плечу. И мгновенно выплыла из дремы, обнаружив себя на руках у мужчины. Вместе со мной он поднимался по лестнице на второй этаж. «Мне в общежитии надо», — произнесла я тихо. Голос сосна оказался севшим, но Барсвель расслышал. Поцеловав в кончик носа, он занес меня в свою спальню, уложил на кровать и укутал мягким пледом, после чего сам лег рядом и обнял меня. «Не хочу тебя отпускать», — проговорил он, глядя мне прямо в глаза. И было в его голосе, в его взгляде что-то такое, от чего я не стала возражать позволила ему обнять меня крепче фактически оказавшись в кольце его рук щекой прижавшись к его груди даже поверх рубашки я слышала сильный и быстрый стук его сердца это была наша первая совместно проведенная ночь в одной спальне воспитанные девушки так не поступали но мне хотелось быть сейчас рядом с ним словно окутанной его горьким ароматом но прежде чем я окончательно провалилась в сон Еще услышала его тихий, будто надломленный голос. Знала бы ты, как сильно я хочу сделать тебя своей. Я сгораю, Тиана. Просто сгораю. Кажется, мне снилось нечто тревожное, что-то серое или черное, ночь, переулок. Тусклый свет фонаря нервно дергался, а я шла все быстрее и быстрее. Каблуки стучали по лужам, разбрызгивали грязную воду по сторонам. Убегала от вампира, тщательно подавляя панику, но стоило обернуться, как я с удивлением осознавала, что он за мной даже не думал идти. Такая реакция клыкастого почему-то обидела и возмутила, только догнать я его не успела. Проснулась, нехотя выплывая из сна. В объятиях Барсвели было тепло и уютно, но, как всегда, немножко стыдно. Если бы в деревне узнали подробности о моей теперешней жизни, то однозначно назвали бы падшей... Но кого это сейчас волновало? Точно не меня. Мне нравилось просыпаться от легких едва ощутимых поцелуев. Ведьмак кто прикасался к кончику моего носа, то ловил уголок улыбающихся губ, то одаривал закрытые пока веки. Новые ощущения будоражили и заставляли сердце то биться чаще, то испуганно замирать. Доброе утро, ведьмочка моя. И ещё один легкий поцелуй прямо в губы. Доброе утро. Прошептала я севшим голосом и сама прижалась к нему, обнимая. Мне просто требовалось это объятие. Больше, чем воздух или вода, я в нем нуждалась и ничего не могла с этим поделать. И не хотела. Я влюбилась. И это чувство оказалось прекрасным. Это было удивительно странное утро. Настолько странное, что несколько минут я, замерев подобно статуе в академическом парке, стояла в уборной второго этажа и рассматривала купленные для меня барсвелем принадлежности. У них имелась отдельная полка в шкафу, и я пока не понимала, как на это реагировать. Нет, спасибо, я, конечно, сказала. Как только он мне все показал, пояснив, что раз уж я иногда остаюсь у него, то будет удобнее, если у меня появятся все необходимые атрибуты для начала дня. Так сразу и сказала но прикасаться к ним от чего-то было боязно, однако любопытство победило. В плетеной корзинке, помимо мягкого уютного черного халата, лежали расческа и несколько больших пузырьков с ароматным наполнением. Сама я уже стояла в новеньких мягких тапочках на мою ногу. Но на этом сюрпризы не заканчивались. На самом дне корзины под мелкими флаконами спряталось что-то скрытое блестящей бумагой и перевязанное лентой. Подарок было написано размашистым почерком на прилагающейся карточке. Раскрыв обертку, я невольно остолбенела. Пульс застучал в ушах, едва я поняла, что передо мной комплект нижнего белья. На первый взгляд оно было совсем простым, черным и без кружева, максимально скромным. Но небольшой кристалл в форме капли на лифе я все таки рассмотрела. Принимать этот подарок, да и все остальное было неловко, Но и не принять оказалось тоже неудобно. Тем более, что Барсвиль ждал своей очереди, чтобы попасть в уборную. А время летело очень быстро. В итоге, в спальню, обернутая в черный халат, я заходила красная, как помидор, буквально заставляя себя идти. Однако, едва вошла, в глаза сразу бросилось чистое форменное платье, разложенное поверх заправленной постели. Предыдущее, в котором спала, вместе с запрятанным в него бельем, я накрепко прижимала к себе. «Кажется, у вас целый склад с платьями моего размера», — проговорила я, найдя ведьмака у шкафа. Он как разбрал свежую рубашку и на мою реплику загадочно улыбнулся. «Так и есть», — удивилась я. Открыв одну из творог платиного шкафа, он продемонстрировал мне несколько одинаковых платьев и даже плащ. «Твои наряды слишком часто гибнут», — объяснил он такую запасливость, улыбнулся и подошел ко мне, чтобы коротко поцеловать. Если поторопишься, успеем на завтрак в столовую. Больше ни о чем другом, кроме как о том, что в столовую Академии мы пойдем вместе, я думать не могла. Пока я одевалась, Барсвель собирался в уборной. Он не видел того, как сильно я нервничала, расхаживая по комнате, но сразу заметил мое состояние, едва полностью собранным, вернулся в спальню. Зеркало для нас он открывал здесь же. «Тебе не о чем беспокоиться, Тиана?» Подбодрил он меня и взял за руку тесно переплетя наши пальцы. Вчерашним днем из устава Академии после рассмотрения моего запроса ковином первого круга было вычеркнуто правило на запрет отношений в стенах учебного заведения. Теперь мы ничего не нарушаем, так что скрываться и дальше я смысла не вижу. Тем более, что большинство преподавателей уже обо всем догадываются. Обо всем? Переспросила я в ужасе и была тут же зацелована в кончик носа о том, что я за тобой ухаживаю, и мы вместе проводим вечера. Но если ты не хочешь, если тебе страшно...» «Страшно», — согласилась я. «Но, наверное, тянуть и дальше и правда нет смысла. Когда я стояла на крыльце твоего дома вчера, меня видела госпожа Филд. Обещаю, никто не скажет в твою сторону ни одного плохого слова». Приподнял он мою руку и прижался губами к тыльной стороне ладони. «Не посмеют». «Пойдем?» Это «не посмеет» прозвучало, но очень угрожающе, от чего мне заранее стало жаль всех тех, кто хотя бы попробует сказать мне что-то плохое. Наверное, именно эта фраза, это твердое убеждение дало мне силы сделать шаг в зеркало. Но храбрость истаяла так же быстро, как и пришла. Едва мы появились, в столовой воцарилась гробовая тишина. Все взгляды мгновенно обратились к нам, но ведьмак этого будто и не заметил. Потянув меня за собой, так и не выпуская мою руку из плена своих пальцев, он направился к раздаче. Брал чистые подносы, тоже он. И тарелки ставил он, пока я никак не могла прийти в себя. «Сядем вместе», — предложил Барсвель, удерживая оба наших подноса. «Думаю, на сегодня мы уже достаточно шокировали присутствующих», — пролепетала я, забирая свой поднос. «Можно я к девчонкам пойду?» Иди. Мягкая, понимающая улыбка коснулась его губ и показалась мне чуточку шкодливой. «Я после завтрака отправлюсь сразу в город за продуктами. Буду ждать тебя дома после обеда». «Дома» — это одно единственное слово из его уст сегодня звучало как-то по-особенному «уютно». Проследив за тем, как ведьмак занимает место за столом для преподавателей, я поспешила к соседкам, но стоило мне только сесть, как на меня обрушился весь их восторг. «Вы все-таки вместе!» Едва ли не танцевала, сидя на стуле Марика. «Мы так и знали!» В порыве чувств крепко обняла меня Рена. Студенты за соседними столиками, судя по виду, активно прислушивались к нам, так что пришлось утихомирить девчонок. На их реплике я загадочно промолчала. Но при этом обещала рассказать обо всем немного позже. Только и позже так и не случилось. Потому что с одного занятия мы бежали сразу на другое. И нормально поговорить могли только за обедом. Где опять же кроме нас сидели все те же любопытные студенты с разных курсов. Но их оценивающие, удивленные, откровенно неприятные взгляды сегодня меня нисколько не трогали. Создавалось ощущение, что у меня вдруг выросли крылья. Избавить меня от них, испортив настроение, не мог никто. «Ты сегодня как будто светишься вся», — поделилась своими наблюдениями Риэна. И это было правда. Я и сама чувствовала, словно внутри меня есть теплый яркий свет, озаряющий все вокруг. У меня даже на занятиях все получалось. Мое зелье снова заработало высший бал. Быстро пообедав, я выбежала сначала из столовой, а потом и из главного здания Академии. Торопилась так, что, несмотря на запрет, решила призвать из комнаты метлу. Уже через минуту мы вместе с ней стояли на крыльце директорского дома. Дверь распахнулась еще до того, как я постучала. Только растрепавшиеся волосы пригладить и успела. Барсвиль ждал меня. Неожиданно в белой рубашке с закатанными до локтей рукавами, с забранными в косу волосами... Глядя на него, я так и замерла с улыбкой, от чего-то боясь спугнуть собственное счастье. В этот момент я еще верила, что ужин с его мамой пройдет хорошо. В этот момент я еще не знала, что гостей этим вечером будет больше.